Забытый сын. — Сударь Кирик, прикройте нас, — обратился к блокировщику магистр Горн. Троих будет достаточно. — Кир! — улыбнулся белес и поклонился до земли. Он часто задышал. Его тело потеряло плотность, сделалось полупрозрачным и завибрировало. Через пару мгновений на тракте стояли уже трое блокировщиков. — Кир! протянула троица и уселась на дорогу. Разрушать заклятия, сотворенные с помощью темного источника, связанные со светлым магией, не могли, но среди поклонников культа смерти встречались маги-отступники. Как раз для блокировки их волжбы и взяли Кирика в этот поход. — Вы так его просите? Это же всего лишь блокировщик. Просто отдайте приказ, — фыркнул Иллиан. «Его судьба страшна, и мне неимоверно жаль рискнувших жизнью ради мечты. Пусть их разум и распался под влиянием источника, но они остались людьми, и относиться к ним с уважением не зазорно. Вы не находите?» «По мне, если тебе не дано быть магом, то лучше уж землю копать, чем превратиться в такое». И Леон скорчил рожу трем подобиям магов, сидящим на тракте. «Вы еще слишком молоды, и вам многое предстоит понять о милосердии». Слепой маг кряхтя опустился на траву. «Скажите лучше мне, юноша, вот что. Сколько раз я вам говорил не ввязываться в перепалку с этой женщиной? Она груба и не ведает, что такое честь. Настоящий представитель великого рода должен быть хладнокровен» и ему не следует обращать внимание на подначки таких, как Пресцилл и Далее. Уж коли вам так нужен объект подражания, то почему же во имя Града Стольного ваш выбор пал на эбинайзера Кина? Ведь ваш родной батюшка считается сильнейшим магом в Эдели и обладает никак не меньшими, чем Кин, заслугами. Эбинайзер Кин — великий маг, а отец... Или он отвернулся, как будто стесняясь невидящих глаз магистра. Отец не желал участвовать в войне. Он хотел уговорами и обещаниями вернуть ренегатов под корону. Тех, кто хотел уничтожить Ладос и поработить всех людей Эделии, они приносили детей в жертву диким богам Севера. Когда отец уговаривал совет отвести войска, Эбинайзер сражался с захватчиками. «Ах, вот оно что!» — снисходительно улыбнулся Горан. Мне бы стоило напомнить вам, что маги, назвавшие себя ренегатами, хотели лишь больше свобод, чем оставлял им совет. Эти мужчины и женщины ушли на север в поисках своей судьбы. Они просто хотели более свободно использовать магию. Ведь любой человек изначально рождается свободным, и лишь после общество загоняет его в рамки, диктуя свою волю. — Задайте себе вопрос, если кто-то не согласен с существующими устоями и не хочет делать, что прикажут, как ему быть? Иллиан, насупив брови и скрестив руки на груди, пытался найти ответ для своего ментора. — Исполнять волю императора и магического совета десяти есть главная задача любого мага Эдели, — выпалил, не найдя что сказать, заученный с первых лет семинарии текст Иллиан. «Члены Совета Старейшин служат Империи. Они решают, что лучше для людей, и следят за соблюдением законов». «Хм, принимается. Но почему же вы считаете стремление вашего батюшки договориться с магами-ренегатами предательством?» — хитро улыбнулся слепой маг. «С каждым несогласным нужно вести диалог и находить решение для устранения разногласий». Ваш отец точно знал, что лучше избежать войны, чем истреблять и без того малочисленный магический ресурс Эдели. Ренегаты Севера ничуть не лучше вольных разбойников, что хотят свергнуть государя, — насупился молодой Голлан. Он чувствовал, что проигрывает очередной спор своему старому учителю. — Вольных разбойников, — вздохнул Горан, — вы еще слишком юные, чтобы понять всю сложность человеческих отношений. «Да, конечно!» — взорвался Ильян. «Я ничего не понимаю. Я прекрасно понял одно. Отец просто струсил, понятно? Он хотел договориться с врагом, а с врагом не договариваются. Врага уничтожают!» «Эти каноны человеческого бытия вы почерпнули из речей нашего руководителя». «Отстаньте от меня! Вы задаете слишком много вопросов!» В подобных разговорах старый ментор всегда заставлял его думать о сложных вещах. Иллиан же зачастую не хотел думать вовсе. Он хотел действовать, и действовать без оглядки на нравоучения и последствия. Так, по его мнению, делал Эбинайзер Кин, маг, которого он считал самым сильным и храбрым во всей Эделии. «Сын Света и отец Благодетель, нельзя же просто слепо следовать за кем-то. Вам уже 13 лет. Начинайте задумываться». «Задавайте вопросы. Пусть сложные и неудобные, но задавайте. Вашему отцу следовало бы больше времени посвящать вашему воспитанию». «Отца почти не бывает дома. Он постоянно работает у себя в лаборатории. Кристаллы ему дороже, чем я». Илья напустил голову и сжал кулаки учись, сынок, а за мою работу когда-нибудь весь мир скажет мне спасибо. Я сохраню этот мир для будущих детей Эделии. Ему важны будущие дети. Я ему не нужен». «Очень интересно изложено». Горан достал из-за пазухи флягу с водой и сделал глоток. Редкая тень придорожных деревьев лишь немного облегчала зной Бреннонского тракта. «Сколько же обиды в вашем сердце! Но почему вы, юноша, не причисляете себя к будущим детям Эдели? Ведь ваш отец, насколько я слышал, работает над очень интригующей теорией влияния темного источника на светлый. Его работа имеет архиважное значение не только для магов, но для всех существ в мире». «Для всех существ в мире», — тихо передразнил учителя Ильян. Тот сделал вид, что не услышал. «Ваш отец — мудрый и благородный человек. Напомню, когда-нибудь вам придется заменить его в совете, а для этого необходимо еще очень многое понять и выучить». Магистр отпил еще глоток и вытер с длинной бороды холодные капли. «Можно и без мудрости обойтись», — вскинул голову Ильян. «В следующем году я уже заканчиваю семинарию». «Когда-нибудь я стану сильным, как Эбинайзер, стану самым сильным магом Эделии!» «Повторюсь, самым сильным магом в Эделии до сей поры считается ваш батюшка. Может, его заклятия не так сильны, как заклятия Кина, но в бою побеждает не тот, чьи заклятия сильнее, а тот, кто лучше знает магию и может просчитать противника». «И, кстати, вы сильно заблуждаетесь, если считаете вашего кумира бездумным исполнителем воли совета. Эбинайзер Кин окончил семинарию одним из лучших за все годы ее существования. Но расспросите его на досуге, сколько библиотечной пыли он проглотил после ее окончания, сколько ему приходилось терпеть насмешек из-за его низкого происхождения». Он родился в нищете, и лишь его несгибаемая воля, тяга к знаниям и желание во что бы то ни стало заявить о себе, сделали из него того, кем он является теперь. Он многое усвоил и перенес на пути к славе. А вам, повторюсь, вам предстоит еще многое понять. И Лен присел на сухую траву. Слова старого учителя заставили его задуматься. Он много читал о подвигах своего кумира на Севере, видел его дуэли с сильнейшими магами Аделии на празднествах и турнирах, из которых темнокожий маг всегда выходил победителем, но ни разу не подумал о том, чего это стоило, кинул. Или помнил, как после зачисления в центральную магическую ячейку на первом же задании он участвовал в подавлении мятежа воеводы Роллиса. После победы Эбинайзер прилюдно пожал его руку и, потрепав по волосам, добавил — «Когда-нибудь ты сможешь стать сильнейшим магом Эделии. Я горжусь тобой». Слова, брошенные тогда, окрылили молодого чародея, и он твердо решил во всем и всегда подражать своему герою. «Послушай меня, Элен. Твой отец очень умный и справедливый человек. Он посвятил свою жизнь служению людям Эделии. И если тебе кажется, что он забыл про тебя, Уверяю, это не так. Смерть твоей матери сильно изменила его. Он отдалился от людей и, может быть, стал чуть черствее, но все же цели его благородны. Если ты затаил на него обиду, прости, ведь может статься, может, статься потом ты будешь жалеть о словах и мыслях на его счет. У горона сердце обливалось кровью. Он уже подумывал нарушить приказ и рассказать молодому Иллиану об ужасной смерти его отца. Истошный женский крик разорвал дневной покой Бренненского тракта. Иллиан вскочил на ноги. «Присыла?» «Что там? Что происходит?» — встревожился слепой маг. «Юноша, быстрее! Отведите меня туда!» Магистр протянул руки, проклиная себя за обрыв чар внутреннего взора. «Теперь на их восстановление требовалось время». Время, которого, как он понял, у них не было. Присцилла билась в истерике и кричала, переходя на вой. Басистый голос Абинайзера Кина, нараспев читающего древнее заклятие оберега от темных сил, разносился по округе.